Явление восьмое. Лидия, Надежда Антоновна, Телятев, Кучумов, потом Васильков. Кучумов напивая. Иосон Ричо, что с вами, Лидия? У меня описывают имущество. Привезли вы сорок тысяч. Кучумов. Иосон Ричо. Нет, вы представляете себе, какое со мной несчастье. Входит Васильков и останавливается у двери. «Мой человек, которого я любил как сына, обокрал меня совершенно и убежал, должно быть, в Америку, Телятив. Очень жаль мне твоего человека. С тем, что у тебя можно украсть не только до Америки, но и до Звенигорода не доедешь. Кучумов, не шути, я не люблю». Я разослал телеграммы по всем трактам. Вероятно, его скоро схватят, отберут деньги, и тогда я вам, дитя мое, доставлю их, Телятев. Не все же он украл. Ведь осталось же что-нибудь. Кучумов. Как не остаться? Я без тысячи рублей из дому не выезжаю. Васильков. Так отдайте мне шестьсот рублей, которые должны по картам. Кучумов. «А, вы здесь? И очень хорошо! Я давно хотел с вами расчесться. Карточный долг для меня первое дело!» Вынимает бумажник. «Что за вздор такой?» Вероятно, я как-нибудь обложился, положил в левый карман. «Ах, да я не тот сюртук надел! Впрочем, вы можете получить эти деньги с Надеждой Антоновны!» Васильков, «Хорошо, я получу». «Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Вам нужно ехать в деревню». «Лидия, когда хотите». Васильков, «Я еду завтра. Будьте готовы». Лидия подает мужу руку. «Благодарю вас, что на целый день вы даете волю моим слезам. Мне нужно о многом поплакать» о погибших мечтах всей моей жизни, о моей ошибке, о моем унижении. Мне надо поплакать о том, чего воротить нельзя. Моя богиня беззаботного счастья валится с своего пьедестала, на ее место становится грубый идол труда и промышленности, которому имя — бюджет. Ах, как мне жаль бедных нежных созданий этих милых веселеньких девушек».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 Кучумов поет Иосон сонричо», Телятив. «неправда», «но и сьямо повери», «мы бедны», итальянское выражение, «лидия», «вот другая жертва, которую я приношу вам», Васильков, «жертв не надо», «лидия», «я вижу, что нашла коса на камень, извольте», Я признаюсь, я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным. Васильков, но знайте, что я из бюджета не выйду. Лидия, ох уж мне этот бюджет. Васильков, только бешеные деньги не знают бюджета. Телятев, ты говоришь святую истину, скажу более, ты повторяешь мои слова». Васильков Телятьеву «Прощай, друг, мне тебя от души жаль. Ты завтра будешь без крова и без пищи, Телятьев. Ты не хочешь ли мне денег дать взаймы? Не давай, не надо. Пропадут, ей-богу, пропадут. Москва, сава такой город, что мы, Телятьевы до да Кучумовы, в ней не погибнем». Мы и без копейки будем иметь и почет, и кредит. Долго еще каждый купчик будет за счастье считать, что мы ужинаем и пьем шампанское на его счет. Вот портные от тех уважений мало. Но и старую шинель и старую шляпу можно носить с таким достоинством, что издали дают тебе дорогу. «Прощай, друг Сава, не жалей нас». И в почтенно добродетель. Обнимаются с Кучумовым. Лидия робко подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и склоняется головой. Картина. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2007 году. Читал Станислав Федосов.